Глава двадцать вторая. Бойфренд. Маленькая, вроде бы, ничтожная деталь, а досадно. Специальная тряпочка из микрофибры для протирки очков, что всегда лежит здесь, в кармане брюк, а теперь её нет. Дмитрий Федченко, тот самый, кого Катя помнила как Лилькинова Митю, угощавшего пирогами, чьё имя всплывало в последние дни, ненароком то тут, то там, сунул руку в карман. Нет. Пусто. Протереть очки нечем. В такую-то жару. По характеру он был педант. В другом кармане всегда лежал чистый носовой платок, но протирать замутневшие стекла очков им казалось нарушением раз и навсегда заведенного ритуала. Дмитрий Фетченко только что вышел из здания Центральной экспертно-криминалистической лаборатории, что на улице Расплетино. И его подруга, его любовь по имени Лилия, весьма бы удивилась, узнав, что он эту самую лабораторию посетил. Лилия. Её имя оставляло неповторимый вкус на его губах. И аромат. Аромат тоже. Странно, но в первые минуты их знакомства он как-то этого не понял, имя ей не шло. Лилия. Какая она Лилия? Стриженная под мальчишку, порывистая, порой нарочито грубоватая и такая всегда деловая, готовая сорваться с места. Лилия. А спустя час после их знакомства, там тогда... Место и время как-то стерлись из памяти, остался только образ, воображаемый фантом. Спустя час после знакомства возник этот неуловимый волшебный аромат. Лилия. Ее звали Лилия. Во всем своем несовершенстве она была как прекрасный цветок, и ее, оказывается, так легко сорвать, сломать, ранить. Но он желал тогда лишь защищать ее, и теперь, теперь тоже. Маленькая досадная деталь, замутневшие от пота очки. И потерянная тряпка для их протирки, потерянная где-то в гулких коридорах Центральной криминалистической лаборатории. «Да, Лилия. Она... Любовь. Капитан Белоручка очень-очень бы удивилась тому, что он в этот вечер вернулся туда, на улицу Расплетина». Мобильный телефон снова зазвонил, и он снова не ответил. В памяти скопилось уже много неотвеченных вызовов. Ну что ж, порой надо вот так помолчать, побыть одному. Та их ночь... Нет, это было уже утро. Он просто забыл, когда она вернулась, точнее, заскочила на минутку домой, переодеться после выезда на место происшествия на Гоголевском бульваре. То утро, всё его тело, весь он, вся его пьяная кровь, всё ещё была наполнена тем утром до краёв. Её лицо и щёки горячие от румянца. И вся она была усталой и одновременно свежей. И он вдыхал её аромат, к которому примешивались запахи ночи. Да, другие запахи, шлейф которых всё ещё витал там, на бульваре. Она рассказывала ему, всё рассказывала, говорила, а он смотрел на её розовые губы, а потом... Потом снял очки и поцеловал её, как тогда, в первый раз тем вечером в гулком пустом коридоре Центральной криминалистической лаборатории. Митька ненормальной, она могла и умела сопротивляться. Но она подчинилась ему в этой светлой комнате, заставленной старой мебелью, окнами на площадь. И он был благодарен ей за то, что она так остро и щедро дала почувствовать ему, что он мужчина. Все эти глупые прозвища, которыми она награждала его дома, и её частые... Слишком частые отлучки. Ты же понимаешь, медика работа такая. И её тело, сильное и упругое, как мяч, и одновременно податливая, как глина в его руках, когда он хотел её. И незабываемый бешеный аромат её имени, что вошёл в его плоть, заставляя вечно думать, сходить с ума, ревновать. Он ревновал её. И желал только одного, чтобы они вечно были связаны единой крепкой нитью, даже когда она не ночевала дома, отправляясь исполнять свою работу, о которой он знал достаточно, чтобы порой ее ненавидеть. Никто не говорил, что будет легко. Никто не собирался протягивать между ними эту крепкую вечную нить. В этом надо было уповать лишь на собственные силы. Дмитрий Фетченко оглянулся на двери Центральной криминалистической лаборатории. Да, что ж... Микрофибровый клочок ткани для протирки очков уже не найти. Не стоит сейчас туда возвращаться. Через минуту он уже сидел за рулём своего чёрного «Пежо», а ещё спустя сорок минут медленно ехал в потоке машин мимо Гоголевского бульвара, который в этот вечерний час выглядел на удивление многолюдно. Мимо. Мимо. Вверх по бульварам, к Петровке, к столичному главку. Она ещё не ушла, она всё ещё на работе. С КПП розыска можно будет ей позвонить. Он сам сделает первый шаг. Один звонок, и все вернется на круги своя. Все будет как прежде. Она даст ему бумажную салфетку, и он протрёт замутневшие стекла очков, ощущая ее аромат. Они вместе вернутся домой. В воскресенье, если она будет свободна, можно поехать за город купаться. это нить, о которой он думает постоянно, соединяющая их, какой материал для нее выбрать, чтобы была крепче. Глава 23. Напугать Москву. Результатов сравнения и исследования образцов ДНК надо ждать сутки. И эти сутки Катя проспала. А когда проснулась, был уже вечер субботы. Никогда прежде такого не случалось, чтобы вот так безбожно отключаться. Сны снились, но вспомнить их не получалось. Какие-то обрывки смутные, ничтожные и нереальные похожие на клочья влажного тумана, клубившегося там, на аллее. Нет, всё же один сон. Как будто снова посреди ночи звонит телефон, и опять надо ехать туда, на бульвар, на то же самое место, где... Вскочив с постели, Катя первым делом проверила автоответчик. Вдруг и правда, а она проспала. Но нет, никаких тревожных звонков. А это означало, что в деле наступила пауза. Конечно же, он не осмелился. Мы же вызвали его и взяли образцы. Катя поймала себя на мысли, что думает о Сави Кадоше уже как о единственно возможном подозреваемом. Нет-нет, так не пойдет. Это самый проигрышный, бесцельный путь – зацикливаться вот так на одном подозреваемом. Мало ли, что тебе показалось. Мало ли, что ты почувствовала, стоя с ним рядом. Ты не ясновидящая и не экстрасенс. Да и не всякому экстрасенсу по силам это угадать зазывалу Единственное прямое доказательство – это экспертиза ДНК. И в ожидании её... Ее... Но ведь нового убийства не произошло, а это может означать, что он... кадуш испугался, ударился в бега. Почему Мур? Почему они не задержали его сразу, до выяснения? Покинув Москву, он может уехать куда угодно, в другую страну и там продолжать убивать. Или же ему важно, чтобы всё происходило именно здесь? Катя позвонила капитану Белоручке. «Что, Лилька?» Как там дела с результатами экспертизы? Гудки, гудки. И тогда Катя, сил не было уже ждать, снова набрала номер эксперта севакова К нему первому поступят все данные из лаборатории. Алло, Иван Денисович, добрый вечер, извините, что беспокою. Катя ощущала странное волнение, вроде бы что такого. Самый обычный деловой звонок, сколько их было, таких вот звонков. от Отчего же сердце так прыгает в груди? Я по поводу... Ну, вы знаете, совпали результаты? «Нет. Нет? Категорически нет. И вообще что-то с данными, изъятыми с мест убийств, непонятное, какая-то петрушка. Всё, пока больше ничего не могу сказать. Сами разбираемся. Я занят». «Это я занят?» — эксперт Сиваков сказал почти зло. Точнее, с такой досадой. Катя стояла в прихожей и смотрела на себя в зеркало. Вот так. Результаты категорически не совпали. Яни не Нерон. Это он был самым известным матери в Риме. В ванной Катя встала под холодный душ, потом закуталась в махровый халат, села на кухне уставилась на часы. Семь часов вечера. Весь день прошёл. То ли ужин, то ли завтрак. Духота такая, в спальне балкон Настяша всё равно. Вот тебе и зацепились за что-то конкретное, а ничего конкретного на самом деле нет. Два изуродованных трупа только это, и два послания убийцы. Завтрак на закате, солнце садится в Выходной день, центр города словно вымирает в это время. И на бульваре... Она же хотела всё там проверить, осмотреть сама, спокойно, без суеты. Пройти с тем же маршрутом, что и они, бедные жертвы. И время как раз подходящее, а позже на бульваре зажгутся фонари. Дома-то всё равно как в тюрьме, в четырёх стенах, в духоте. Сидеть у телевизора, как разбитая кляча. Ждать звонков от драгоценного, который не торопится звонить. А на бульваре в это время... Нет-нет... Там в это время никого. Убийца от того и выбрал Гоголевский бульвар, потому что он неудобен для праздных пеших прогулок. Катя неторопливо тщательно оделась. Ну что ж, значит, тем же маршрутом по темной аллее. Одна. Что-то вроде подсадной утки. А вдруг клюнет? Настраиваясь на нужный рабочий лад, Катя вышла из дому, пару остановок прошла пешком по родной Фрунзенской набережной. Ветер с реки слабый, горячий. Солнце село. Сумерки. Потом она поймала машину и назвала адрес «Метро Кропоткинская». Ей казалось, что она ко многому была готова. Однако то, что она увидела на Гоголевском бульваре в этот вечер выходного дня... Толпы народа! Водитель аж присвистнул от удивления. «Подишь ты!» Могло показаться, что на бульваре организован рок-концерт, как на Васильевском спуске. По Волхонке, по стоженке по Причистенке к бульвару подтягивалась молодёжь. Народ выходил из метро, останавливался, глазел, а потом брёл по бульвару. Парочки, стайки подростков, молодые, пожилые. По телевизору передавали, убили тут вроде кого-то вчера и позавчера. Ну и теперь всем любопытно, как и что. Усмехнулся шофёр. Вы, как только мне адрес сказали, я сразу понял, что и вы тоже. Конечно, интересно на всё этакое самому посмотреть. На что посмотреть? Никогда в жизни Катя не чувствовала такую досаду, а ведь она была готова почти к подвигу пройтись тем самым маршрутом одна по тёмной аллее. И если повезёт, встретиться там во тьме лицом к лицу с чудовищем и победить его. Мимо профлонировала пожилая пара. «Что ты мне говоришь, всё дальше произошло, а не здесь. Я в газете читала, там всё подробно. Кровищи, лужи». Подростки на роликах, мимо как пули лавируя в плотной толпе зевак. Называют его убийцей на бульваре. Может, и сейчас он где-то тут? Почему здесь сегодня столько народу? Круто. А потом можно и... Смотри, какая телка плывет. Катя оглянулась. Вход в метро, торговые павильоны, небольшая площадка между ними, выложенная плиткой, и золотые купола. Там левее храм Христа Спасителя. Ну, положим, здесь, у метро, всегда людно. Дальше. Дальше. Вверх по бульвару. Мужчину зарезали, а женщину на другой день задушили. Нет, их обоих задушили. А Клавдия Михайловна видела, как дворники, точнее, как машина поливальная, кровь смывала. Вон, с той стороны. Хотелось уши заткнуть. Катя попыталась сосредоточиться. Хотела же всё сама проверить. Итак, грунт за площадкой, выложенной плиткой. Далее на всём протяжении гравий. Плохо держит, плохо сохраняет следы. Как убийца мог попасть на бульвар? «Да очень просто. Спуски, подъёмы. Лестницы есть и на той, и на этой стороне. Первый вход напротив Гагаринского переулка, и рядом детская площадка, а дальше стоят мусорные контейнеры. Странное соседство. У помойки гужуются бомжи, сидят на детских качелях, пьют пиво. Интересно, а их допросили? Может, среди них найдутся свидетели?» Катя замедлила шаг. «Эш, набежала, как в шеи. Интересно ж». «Петровичу журналюги за любые сведения 500 рублей предлагали. «Ну и? Вы хотите песен? Их есть у меня. Журналюгам, что они скажи, всему поверят». Так, с этими свидетелями всё ясно. Дальше в сторону Арбата ещё один спуск. Там находится театр, где работал Калабердяев. Если подняться по ступенькам, что можно увидеть? Катя стояла напротив памятника Шолохову. Вот основное, что можно увидеть с той стороны, с тротуара, от дверей театра. Но это она проверит на обратном пути. Странно, а вот она в ту ночь на памятник никакого внимания не обратила, будто его и нет здесь. каменные фигуры, мраморной плиты, странных, точно срезанных гильотиной, лошадиных голов, что то ли плывут в каменных волнах, то ли просто торчат, как пеньки. А вот то самое место. И все проходят мимо, потопчутся возле памятника и идут дальше — А та самая скамья, возле которой лежало тело Калабердяева, те самые липы, они ничем не отличаются от других скамеек и лип, и крови не видно. Смыта кровь. Убийца на бульваре на проституток нападает, как Джек-потрошитель. О, молва, молва. О, языки. Вообще-то страшно, кого не встретишь из знакомых, только об этом и говорят. Слышали про убийцу? В Москве маньяк. Катя остановилась возле той скамьи. Отсюда правая сторона бульвара толком не видна, потому что здесь как раз склон холма и ограда высокая. Хорошо просматривается только сторона, прилегающая к Сивцеву вражку. Но это они ещё тогда. Ночью отметили. Издание театра видно двери. Если убийца ждал свою жертву здесь, он мог заметить, как Калабердяев выходит из здания. Но зачем? Зачем пожилой завхоз попёрся в три часа ночи сюда, на тёмную аллею? Вывод один. Он что-то увидел, и ему стало любопытно, как и всем этим зевакам. Он захотел взглянуть своими собственными глазами. Катя прошла дальше. Вон колымажный ресторан «Белеца» на той стороне. И напротив вход на аллею, ступеньки. Фасад жилого дома в строительных лесах со стороны колымажного. Тротуар узкий и стену, начинающуюся от здания поликлиники Министерства обороны и продолжающуюся до самой Арбатской площади, красят. А тут, в сторону Большого Афанасьевского, где проживала Юлия Кадош, через бульвар идти действительно удобно. Пять минут, и вы дома. И за эти пять минут... Вот та вторая скамейка, где обнаружено тело Юлии Кадош. А вон там лежала её виолончель. Народу здесь тоже хватает. Все доходят до конца, до памятника Гоголю, толкутся на пятачке, а потом бредут назад. Вроде всё сами видели своими глазами, о чём передавали по телевизору. Для Юлии Кадош этот путь был обычный. А вот в случае Калабердяева... Но ведь он ходил в ресторан на противоположной стороне. И тот путь через бульвар к ресторану тоже был для него обычным. А что если... Если их связь не только в том, что они знали друг друга, сколько в том, что всегда ходили этими самыми своими любимыми маршрутами. Что если они и выбраны убийцей лишь по этому признаку? Вообще, зачем из всех столичных бульваров убийца попытался привлечь внимание именно к Гоголевскому? И это ему удалось. Катя повернула назад. На аллее один за другим зажигались фонари, но народа только прибывало. Казалось, что это теперь самое популярное место в столице. По аллее двигался патруль ППС. Несколько милицейских машин Катя заметила и в переулках. Ну что ж. Действительно, как и обещали по телевизору, охрана общественного порядка усилена. Убийца лица жертвам уродуют, глаза выкалывает. Может, сам какой-нибудь ущербный? Вот и мстит, злобу на людях вымещает. А это чем не версия? Глаз народа, глаз божий. Странно, что никто не знает о записках. Неужели хоть эту информацию удалось сохранить в тайне Консультант из семинарии говорил, что послание, откуда взяты цитаты, обращено к городу, к горожанам. Ну что ж, теперь весь город здесь, на бульваре, цель свою зазывала достиг. Катя спустилась к Сивцеву вражку. Тут на углу театра это самое, как её, трагикомическая артель. И дальше можно пройти в сторону Чертольского переулка, взглянуть на клуб Яма, о котором столько говорили вчера. Но результаты экспертизы не совпали. А это значит... Внезапно Катя остановилась, потому что увидела... Как будто время повернуло вспять, и картина открылась, которая до этого была нарисована лишь воображением. Двери театра распахнуты, и в дверном проёме человек, без пиджака, в белой рубашке, стоит и пристально смотрит, туда, через ограду, на тёмный бульвар. Катя вспомнила его фамилию. Тот самый свидетель Константин Мартов, менеджер или продюсер трагикомической артели. А что, у них в театре сегодня спектакль? Он же говорил, что труппа на гастролях. «Добрый вечер. А что, у вас сегодня спектакль?» Она повторила это вслух. Он посмотрел на неё с высоты своего роста, явно не узнав. «Мы позапрошлой ночью с вами беседовали». Вышло совсем уж пошло. Мало ли с кем он беседовал прошлой ночью. И Катя подкрепила фразу служебным удостоверением. «А, здравствуйте, тут и я гляжу лицо знакомое». Мартов кивнул. А вспомнить не получается. Тут за эти два дня столько всяких разных перебывало. Из милиции, из прокуратуры, телевидение приезжало, четвёртый канал. Еле отбились, и всем какие-то подробности нужны про беднягу Сан Саныча, про завхоза нашего. А у вас что, опять вопросы возникли? Да нет, я ещё раз на место хотела взглянуть. Что-то плохо смотрите вы и ваши коллеги. Прошлой ночью вон женщину убили здесь же, на бульваре. Весь город слухами оброс. Видели, сколько народа там? А днём ещё больше было. По ступенькам, ведущим на бульвар, поднялся ещё один милицейский патруль. С утра милиции вон нагнали. А всё зря. «Почему зря?» — спросила Катя. Она ощутила запах алкоголя, исходящий от Мартова, как и той ночью. Тогда, правда, он гораздо сильнее был на веселе. В этих маленьких театрах они все пьют по-чёрному. Но с другой стороны... Вот прицепились к одному подозреваемому кадошу, а с ним полный облом. А если вспомнить Лилькин манекен и возможный портрет маньяка, Мартов вон тоже высокий, телосложение крупное. Первую жертву он хорошо знал, вторую тоже мог встречать и был в курсе, что Калабердяев ночами дежурит. А Юлия Кадош поздно возвращается с работы. Чем неподозреваемый, а? Вон, повара шулика в билетце будут проверять, а этот Мартов чем хуже. Второй жертвой стала музыканша из ресторана «Напротив», сообщила Катя как бы между прочим. Она в ресторане только подрабатывала, а так музыку преподавала и жила тут рядом. «Вы в курсе?» «Да здесь все со вчерашнего дня уже в курсе. Газеты читали, новости слушали. И в интернете вовсю обсуждают во всех подробностях». Мартов махнул рукой, и запах алкоголя стал реще «Вас клянут, милицию, мол, никакой защиты, в центре города уже убивать стали». Фамилия убитый Кадош. Вы не знали её, нет? По фамилии не знал, но видел пару раз в Белеце. Как-то с Сан заходили туда по рюмашке пропустить. Он её всегда приветствовал улыбкой. Солидная такая женщина. В возрасте. А потом я узнал, что она... Что вы узнали? Так, ничего. Это к делу отношения уж точно не имеет. Катя смотрела на него. Вот сейчас повернётся спиной. Захлопнет дверь трагикомической артели и... Мартова в этот момент и правда кто-то окликнул. «Иду, извините». «А я хочу ещё раз взглянуть на комнату вашего завхоза», — Катя ухватилась за соломинку. «Да пожалуйста, если нужно». «Ой, а что у вас тут в театре? Ремонт начался?» Переступив порог, Катя ожидала увидеть, как и в прошлый раз, пустое сумрачное фойе и чуть не споткнулась о деревянные ящики. «Это декорации к будущему спектаклю. Из театральных мастерских привезли. Вот разбираем, часть уже установили на сцене». По фойе сновали люди, время уже начало десятого, а театрик, чья труппа еще на гастролях, и не думал закрываться на ночь. Сезон срочно открываем, приказ хозяина. Лови момент, как говорится, хотя и грешно. Но такой ажиотаж вокруг этого места, столько публики, а театр закрыт. Мы 20 августа открытие сезона планировали, а теперь все меняется. Мартов на ходу чётко отдавал распоряжение рабочим. Это грузить туда, это разбирать предельно осторожно, а это в зал и начинать монтировать. «Что в коллективе у вас говорят по поводу происшедшего?» «Да что говорят? В шоке все!» сансаныч мужик был безобидный», Мартов вздохнул. «У нас тут этим бульваром к метро почти все сотрудники ходят вечером. А спектакли, сами знаете, поздно кончаются. В шоке все боятся? Два таких убийства на одном и том же месте!» Говорят, кто-то таким вот способом Москву напугать пытается. «Напугать Москву? Ну да. А вы думаете, на периферии Москву? Москвичей больно любят? Знаете, что говорят? Зажрались мы тут. Свински зажрались, буржуазный, похабный садом. Чего только не говорят, чего только не наслушаешься на гастролях. И тем не менее все сюда прут, все едут со всех концов нашей великой могучей». «Знаете, мы тоже пришли к выводу, что убийца намеренно пытается привлечь к своим поступкам внимание». «Поступки? Вы так это называете? Это что, профессиональный сленг?» Мартов усмехнулся. «Ох, девушка, девушка. Какие советы хоть дадите нам, чтобы как-то обезопасить себя?» «Бульваром не ходите». «Так ведь их в Москве много, бульваров». Мартов всплеснул руками. «Вы что же, милиция, думаете, натыркали патрули от Арбата до Кропоткинской и этого достаточно?» «Вы карту возьмите, посчитайте, сколько в городе таких вот аллей. Его ведь теперь убийцу, газетчики-убийцы из бульвара окрестили. Думаете, он про это не знает?» Если он внимание к себе привлечь пытался. «Думаете, такая вот широкая огласка, такая слава, прозвище, каким его наградили, это всё ему не в кайф?» «А кайф ловить снова и снова. Кто от этого добровольно откажется?» «Он прав». Ишь, разошёлся. Катя смотрела на Мартова. Под мухой, конечно, а у таких язык быстро развязывается. Стоит к нему приглядеться повнимательней. И кто знает. Завтра же утром вызвать в лабораторию и взять образцы ДНК. И у поворот тоже взять. Если это единственное пока решающее доказательство, их всех, всех, кто более или менее по приметам подходит, надо через эту процедуру провести. Выстроив примерную модель будущих взаимоотношений с этим свидетелем, а кто знает, какими окажутся результаты экспертизы, Катя почувствовала себя увереннее. «Покажите, пожалуйста, ещё раз комнату колыбердяева «Прошу». Мартов открыл дверь. Она не опечатана прокуратурой. «Всё, как и тогда, ночью». Бутылку, правда, из подводки изъяли, и пиджак, что висел вон там, на спинке кожаного кресла. «Зачем он на бульвар попёрся? Вот чего мы здесь в театре понять не можем?» Мартов покачал головой. «Ну, выпил и выпил. Он и раньше себе немного позволял». «Не только это не ясно. В этих убийствах и другие загадки имеются», машинально ответила Катя. «Мы разбираемся». Он снова глянул на неё сверху вниз, и в его взгляде явно сквозило. «Ож вы-то разберётесь». «Труб куда нести? Прямо на сцену?» Это прозвучало... «В этой комнате на первом этаже с зарешоченным окном, ещё хранивший в себе застоявшийся водочно-чесночный запах, это прозвучало как...» «Что ж вы так побледнели-то, девушка? Это ж просто реквизит!» шепнул Константин Мартов на ухо Кате. «А она?» «Стыд и позор». «Минералки дать?» «Нет, да, спасибо, дайте». «Присядь-ка». Он вышел, через минуту вернулся с бутылкой воды и стаканом, смотрел, как Катя пьёт минералку – Но что лучше вам? Что это за реквизит такой у вас? Катя встала. То была лишь минутная слабость. Всё, она уже взяла себя в руки. И пусть этот хмырь, этот тип, от которого разит коньяком, не ухмыляется так. Взглянуть желаете? Да, желаю. Тогда заранее приглашаю вас на премьеру. Это наш спектакль «Вишнёвый сад». На маленькой сцене с раздвинутым бархатным занавесом двери распахнуты в цветущий белый сад. Декорации... Задник размалёванный. А посредине, на скамью, рабочие укладывали раздувшееся, изуродованное тлением тело. Старая ливрея, клочки седых волос, пальцы, скрюченные, как когти. Труп? Нет. Весьма натуралистично выполненный муляж. Говорят, у каждого свой вишнёвый сад. Это вот моя версия. Ваша? Катя смотрела на труп. Наша. Нашего театра. Это, как вы, может, догадались, фирс, лакей. Служил, служил, а потом его бросили умирать в запертом доме. Наш спектакль начинается с конца пьесы, когда они все, все эти люди, устав от всеобщего воровства, от лжи, от собственной трусости и никчемности, снова возвращаются домой, к своим пенатам, в свою нору. Больше-то им просто некуда деваться. Открывают запертые наглухо двери, а тут сюрприз — мертвец из прошлого, гнойный и вонючий. Бедный старик. Жертва их равнодушия. В общем-то, случайная жертва. Хотя, по моему мнению, это почти непредумышленное убийство. Даже хуже, чем убийство. Полный пофигизм. Уйдут ваши зрители с премьеры прямо с середины первого действия. И потом никто не пойдёт смотреть такой вишнёвый сад. А мы сюрпризик ещё один имеем на этот случай. Сцену с раздеванием, стриптиз. Ну, это когда Раневская вечер в поместье устраивает. Стриптизы что-то вроде парижского борделя. А шарлота гувернантка, будет лесбиянкой в мужском костюме. Придут смотреть из одного только любопытства. «Скамейка на сцене точно такая же, что и на бульваре», — сказала Катя. «Заметили? Сегодня утром привезли. В свете последних событий очень актуальная деталь». Мартов усмехнулся. Босс наш позвонил и лично распорядился. «В чем, в чем, а в этом ему не откажешь. В умении быстро и точно подбирать детали». «А кто хозяин театра?» «Сын той самой женщины, которую убили». А вы не знали? У нас тут все это знают. Савелий Аркадьевич приезжал вчера вечером, распорядился, собирается прощание с матерью и поминки делать здесь, в нашем театре. Он приёмным сыном был, и они не ладили, но смерть, такая смерть, всё стирает, придаёт забвению. Кадош, хозяин театра? Да, ему вообще много чего принадлежит. Клуб здесь рядом, несколько кафе. Я не хотел вам говорить, думал, это к делу не относится. Да и вы в курсе, наверное, вы милиция. Катя смотрела на Мартова. На муляж там, на сцене. «Свидетель!» «Надо же!» Таким тоном он всё это сейчас вещает. «Нет, проверять, проверять немедленно, на причастности тебя тоже. Вон ты, оказывается, какой осведомлённый во всём!» «А вам не кажется, что вы тут с этой вашей постановкой тоже решили напугать Москву?» — спросила она. Мартов равнодушно пожал плечами. «Вам виднее и вообще, что за странный такой разговор». «Не видите, разве мы тут дело делаем, нам некогда?» Лицо его стало другим, как будто погасло, словно он разом потерял интерес и к происходящему, и к своей досужей собеседнице. Глава двадцать четвертая. Не совсем конкретная. Вернувшись домой, Катя весь вечер допоздна провисела на телефоне. Ей не терпелось изложить свои соображения и подозрения по поводу беседы со свидетелем, представшим вдруг в столь неожиданном свете но мобильный капитана Белоручки был всё занят, занят. Можно было бы понять, если бы Лилька вообще отключила связь. Всё же суббота выходной, но... Какие к чёрту выходные, когда такие дела в Москве творятся? Катя знала. Капитан Белоручка где-то интенсивно пашет в составе следственной оперативной бригады, созданной по делу убийцы на бульваре. Проверяет, перетрясает подучётный контингент, встречается с агентурой. Да-да, скорее всего. А в таких делах всякие разные посторонние звонки — лишь досадная помеха. Но Мартов. Тогда ночью в фойе Катя и внимания-то на него не обратила особо, а сейчас он категорически не нравился ей, почти так же, как и сава Кадош. тут сатанист, вроде как по оперативным данным, хотя пока эти сведения толком ничем еще не подкреплены. Неформальный лидер какой-то то ли оккультной, то ли экстремистской секты, а этот, театральный продюсер — Пьесу Чехова патологически уродует. И труп-то у них на сцене жуткий, натуралистичный. Где такой только изготовили? Прямо со дела. И скамейка такая же, как на бульваре. Но скамейку кадош приказал привести в театр. Ну и что? А зато у этого Константина Мартова такой вид был, когда он минерал кидать, прошипел в ухо, как змей. Нет, это он сказал нормально, даже сочувственно. Зато потом. И спиртным от него разит. По Уголовному кодексу состояние алкогольного опьянения – отягчающее обстоятельства Однако… однако маньяки, настоящие маньяки, практически не пьют, и это факт установленный. Интересно, а тот повар из ресторана «Белеца», которого она ещё в глаза не видела, отрёкшийся фактически от знакомства с потерпевшим Калабердяевым, у него как по части коньяка и водки? Ничего не знаю, не впутывайте меня в это дело. Как это консультант из семинарии говорил «слепые, глухие, ничего не хотят знать, понимать, видеть». К таким вот римлянам и было обращено послание апостола. А теперь мы вот в этой роли слепых и глухих. И убийца, чтобы встряхнуть нас, заставить себя слушать, убивает и уродует, оставляет свои кровавые знаки на мертвых телах. Мартов? Повар? Или кто-то еще, спрятавшийся до поры до времени в миллионном мегаполисе в Третьем Риме? И как эти с Петровки сумеют найти его, вычислить? Проверять всех на идентичность оставленных на месте происшествия следов? Сотню за сотней? Тысячу за тысячей? Сколько времени на это уйдет? Кадоша проверили, теперь очередь остальных. Катя открыла глаза, в окно светило горячее солнце. Все приснилось, это вот мучительная белиберда, источившая мозг. Все это во сне. Она брела по темной аллее бульвара, и вокруг ни души. И никто не напал сзади. Сейчас она опять позвонит капитану Белоручки. Сигнал? Трубка в руке, а звонок входящий. «Алло?» «Привет, я тебя не разбудила?» Капитан звонила сама. «Слушай, в архиве вашем у тебя никого знакомых нет. Срочно поднять надо прямо сейчас. Одно старое дело проверить». Архив главка закрывают на выходные и опечатывают. Доступен будет только в понедельник. «Лиль, а я тебя искала вчера весь вечер. Хотела кое-что сообщить». И Катя весьма подробно начала излагать свои соображения и подозрения. Мартов, мартов, мартов. Мы установили, кому принадлежит весь собранный на месте происшествия биоматериал. Кто следы оставил? Лиля Белоручка оборвала её на полуслове Установили? Как? Когда? Вчера по Федеральному банку данных. Данные анализа ДНК совпадают с данными некой Ларисы Белоусовой. Это женщина? Катя задохнулась. Вот так. Вот так и разбиваются в дребезги все скоропалительные версии, подкрепленные лишь хваленной треклятой женской интуицией, спотыкающейся на каждом подозреваемом. Так это женщина? Слушай, можешь сейчас приехать ко мне в управление? Я у себя встречу тебя на проходной. Не знаю. Посоветоваться надо такое дело, я просто не знаю. Я сама все трижды по банку данных проверила, файл скопировала. Ошибки никакой, все точно, полное подтверждение, но... Я просто не знаю. С мужиками нашими вообще не знаю, как про это говорить. Не поверят. А ты, ты вроде нормальная, с пониманием. Приезжай, вместе все еще раз проверим. Я уже еду. Уже одеваюсь. Катя Юлой вертелась по комнате. Лиль, а что? Что у тебя голос такой странный? Сиваков вчера тоже что-то... Что там не так у вас? Она мертвая, понимаешь? То есть как это мертвая? Ларису Белоусова убили пять лет назад. У вас в Подмосковье. Глава двадцать пятая. И уж совсем-совсем не конкретная. А потом... Что же было потом? Они сидели перед новеньким ноутбуком Сони в кабинете на Петровке 38, окнами на внутреннюю тюрьму. Капитан Белоручка, эксперт Сиваков, воскресенье, свой законный выходной он тоже проводил здесь, и Катя, чужая, гость в этих суровых стенах. Нечасто бывая в муре у коллег, Катя всегда от чего-то вспоминала кадры из телефильма «Место встречи изменить нельзя», так уж повелось классический образ. Но интерьеры сильно поменялись, и дело не только в жалюзи и компьютерах, кофемашине в углу на подставке и пластиковой обшивке стен, некогда щедро выкрашенных зеленой довоенной краской. Дело было… Вот, например, этот снимок на экране ноутбука. Фотография с места происшествия пятилетней давности, сохраненная, как и вся прочая информация в Федеральном банке данных. Как это воспринимать? «Экспертиза врет», — сказала Катя. «Надо все еще раз проверить и...» «Экспертиза не врет», — эксперт Сиваков закурил сигарету. Всего полчаса назад, когда они смотрели эти данные, эти потрясающие данные, он признался, что не курит уже год, и вот теперь, когда капитан Лиля положила на стол пачку сигарет, потянулся к ней. Экспертиза выдала результат, и его несколько раз проверяли, полное совпадение данных. Следы на месте убийства, на трупе, оставлены Ларисой Белоусовой, проходящей по Федеральному банку данных по уголовному делу. Тут вот номер. Дело находится в архиве ГУВД Московской области, приостановлено на основании неустановления лица, совершившего преступление. Но она же... Катя только развела руками. То, что она услышала в стенах Мура... но ну как, скажите, к этому относиться?» Программа сравнения биоматериалов, изъятых с места происшествия, была запущена нами сразу же после осмотра места убийства Колобердяева. Компьютер делает не выборочную проверку, а сплошную по всем убийствам, независимо от способа их совершения, где впоследствии изымались образцы ДНК. Это и раскрытые дела, и нераскрытые, но в большинстве все же такие, где обвиняемые уже есть, отбывают срок. Лили Белоручка объясняла все это Кате, пока они шли пустыми коридорами Петровки, поднимались на лифте. То есть это тотальная проверка имеющихся в Федеральном банке данных, все подозреваемые и обвиняемые, которые когда-либо проходили через подобную экспертизу ДНК. И ничего, компьютер выдал ноль. А потом я решила проверить и другие данные со стороны потерпевших, жертв, и мы получили вот этот результат. На снимке изображено тело женщины на полу у двери. Пол светлый, то ли качественный ламинат, то ли дерево. Косяк двери заляпан красным, на заднем плане – часть просторной комнаты. Чучело зверей, охотничьи трофеи, кабан, косуля. Виден также и фрагмент кованой люстры. На переднем плане – голые женские ноги в розовых босоножках на платформе, зияющая рана в области живота, одна из многих ран. Рука, вцепившаяся в плинтус и… Катя поймала себя на том, что не просто смотрит, а впитывает всё это в себя, как губка, квадрат за квадратом. Лица не видно, его закрывают кудрявые волосы, они невероятной длины, густоты, красоты. Лариса Белоусова убита пять лет назад в загородном доме, принадлежавшем их семье, в посёлке Мирное Видновского района. Причина смерти – ножевые ранения в область груди и живота. Вот тут данные, кто обнаружил тело. Так, её родители. Давность смерти на момент приезда опергруппы не более полутора часов. Лиля Белоручка читала распечатку с информацией, сопутствовавшей файлу. Проводилось вскрытие. Центральная лаборатория ЭКУ делала. Там же был сделан и забор образцов для сравнения. Все материалы хранятся... Тут вот номер серия капсул. Срок хранения... Вот, в настоящее время уголовное дело приостановлено. Висяк... Не раскрыли его ваши в этом вашем мирном. «Послушайте, так может это вовсе не её ДНК, а ДНК убийцы, который и её зарезал и через пять лет объявился здесь, в Москве, на Гоголевском?» Катя не могла понять и искала самое простое объяснение. «Это её. Её, понимаешь ты? Это её ДНК!» Лили Белоручка взмахнула распечаткой. «Нет никакой ошибки, всё точно. А она... Она мертва вот уже пять лет». Ещё когда по убийству Калабердяева работать начали с собранными уликами, вопросы некоторые возникли у меня и у коллег. Эксперт Сиваков кашлянул. Ну, в общем, материал странный, я бы сказал, но к сравнительному анализу абсолютно пригоден. Завтра в понедельник я в девять приеду к вам на Никитский. Дело поднять из архива срочно надо, всё проверить. Лиля Белоручка уже командовала. «Кать, пропуск мне закажешь и встретишь, проводишь в архив». Мне докладывать надо что-то шефу завтра на оперативке и я. И мы вот с экспертами. Ну, в общем, будем докладывать по результатам экспертизы и по дополнительным данным, которые я из вашего висяка узнаю». «Я не понимаю, как ты вообще догадалась, что надо проверять банк данных по жертвам нераскрытых убийств?» спросила Катя. «Ведь этого практически никогда не делают. Они же мёртвые, чего их проверять-то?» «Как ты додумалась проверить, сравнить, прогнать через компьютер эти файлы?» я но в общем, мне Митика посоветовал». Лили Белоручка аккуратно сложила распечатку в папку. «Твой Митя? А он... А как это? Почему?» «Ему идея вроде такая ночью пришла. Сумасшедшая, блестящая. Он же бывший эксперт-криминалист». «Твой Митя? А что ты так удивляешься?» «Да, Волгоградскую высшую школу заканчивал...» Потом стажировался в институте криминалистики на кафедре. Затем работал в центральной лаборатории на расплетина Там как раз и хранилище всех изъятых образцов. А после уволился. Кстати, мы там, в ЭКУ, с ним и познакомились. Он уже увольнялся, правда? А почему увольнялся? Зарплата маленькая. от Отчего у нас народ из органов бежит? Разве сама не знаешь? Лили усмехнулась. Сейчас вон в фирме... Ничего, доволен вроде, не скучает по прошлой своей чумовой работенке. Я ему рассказала, что мы программу «Поиск» включили, а результатов никаких. Тогда он и предложил дополнить данными по жертвам. И все равно я не понимаю, Катя пожала плечами. Ведь быть такого просто не может, раз человек мертв уже пять лет. А что если... что, если тогда в Мирном ошиблись, и там убита была вовсе не Лариса Белоусова, а... «Её родители опознали. Я это дело смутно, но помню», — сказал эксперт Сиваков. «Её отчим...» «Да, точно, её отчим судьёй лет двадцать проработал, а тогда его как раз на большую должность в судебный департамент прочили. Помню я, какие слухи тогда ходили по управлению, мол, вот судьба. С одной стороны, такая удача, такой пост, а с другой — горе, несчастье». «Тут вот в данных». Тело после проведённых экспертиз выдано родственникам, о чём составлен акт, потерпевшая похоронена на Покровском кладбище, девятый километр Киевского шоссе. Эти данные на случай эксгумации, дело-то до сих пор не раскрыто. Капитан Белоручка встала. Вот что. Если в воскресенье архив опечатан и до дела не добраться, то хотя бы на кладбище можно съездить, проверить, а точно ли там есть могила этой нашей новой подозреваемой. Загорелые ноги в розовых босоножках и копна светлых льняных волос. Лариса Белоусова была натуральной блондинкой. Экран ноутбука погас.